Глава 20. С зачертой. Он подносит своё оружие к себе, заряжая его лишь своими прощаниями, удерживая врага по ту сторону черты. Сентябрь 2011 года. Москва. Ганс натянул тактические перчатки, проверил снаряды в обойме винтовки и хмуро посмотрел на Хана. Долго ещё Будем ждать сколько надо, отрезал тот облизывая пересохшие от волнения губы. Парни расположились в транспортном глайдере, припаркованном в переулке между двумя высотками. С ними во вместительном фургоне сидели ещё двое наёмников Леший и Дубина. Для них подобное дело было отличной возможностью зарекомендовать себя перед старшими. Так что за всегдатый безумный баро с окраины столицы с энтузиазмом уцепились за возможность подзаработать и показать себя. Сам Ганс особой радости от предстоящего дела не испытывал. Он прекрасно знал, чьё заведение им предлагали обчистить, и наверняка бы отказался от такого сомнительного предложения, а то и да не ус бы о нём людям году новых, но их заказчик оказался убедительным, очень убедительным. Неизвестный сам вышел на наёмников. Ганс нашёл в вонючем наркопритоне, где тот уже третий день закидывался серым порошком, Хан пришёл уже с ним, и именно он уговорил старого сослуживца выслушать предложение человека с расплывчатым лицом. Тут намеревался провернуть ограбление казино. Казино принадлежащего достаточно влиятельному человеку, о котором слышали многие. Подобные разговоры не были чем-то редким, и время от времени возникали в тех же барах, где собирались бывшие вояки, выброшенные на берег судьбы корпорациями. Однако ещё никому не хватило смелости реализовать столь опасный план от начала и до конца. Чтобы сделать это, требовалась колоссальная подготовка и финансовые вливания, которые нищий наёмник и два сводящие концы с концами позволить себе не могли. Зато как выяснилось, мог таинственный заказчик. У него было всё: детальные планы помещений, схемы систем безопасности, маршруты охраны. коды от хранилищ сейфов и самое главное свои люди внутри. Он даже знал количество фишек, покрывающих стоимость наличных в планируемый день налёта. А ещё продемонстрировал, как легко может справиться с любой интеллектуальной защитой. Взломать что-то за пару секунд для этого человека было проще, чем плюнуть. И это в конечном итоге и решило дело. Сомнения, конечно, у парня оставались, Но ровно до того момента, пока заказчик не собрал их на тестовый забег, он умудрился построить практически полноценную копию казино со всеми комнатами, коридорами, замками, кодами доступа, камерами и всем тем, на что обращали внимание в подобных делах. Разумеется, тут не было игрового оборудования и людей, их заменяли обычные голограммы, но сам размах, с которым Неизвестный репетировал грядущий налёт, вызывал уважение. Они тренировались в трущобах, в старом заброшенном военном складе на окраине столицы. Приезжали туда ночами по отдельности, ждали указаний, снаряжались и снова и снова начинали репетировать штурм казино. Одевая выданные неизвестным вирч-шлемы, прогоняли различные сценарии происходящего, отстреливали виртуальных охранников, обчищали хранилище и уходили. И продолжалось это до тех пор, пока время, за которое наёмники выносили оборудование с криптовалютой, не стало устраивать заказчика. Когда это произошло, он велел им ждать. Со склада исчезло всё оборудование, и на несколько дней неизвестный пропал. Ганс уже начал допускать мысли о том, что, возможно, это была проверка, и скоро за ними придут. Но время шло, и никто даже не думал задавать неудобные вопросы. Аванс, выданный заказчиком, был довольно неплохим, так что парни, слегка расслабившись, принялись его тратить. Выпивка, девочки, мальчики, наркотики. Но только сейчас Ганс понял, что за всё время пьяного угара никому из них и в голову не пришло проболтаться о грядущем деле, даже намёком. И это при том, что каждый из них при любом случае любил прихвостнуть. Неважно, в баре со случайным собутыльником или в постели с очередной шлюхой. Интересно, почему в этот раз всё было иначе? Почему ни одному из них не пришло в голову обмолвиться хотя бы словом о том, что скоро их жизни изменятся? Правда, в данный момент задумываться о таких вещах, наверное, и не стоило. Вчера вечером неизвестный вышел на связь со каждым из знакомников и велел быть готовыми ровно через сутки. В назначенное время их забрали из бара и отвезли всё на тот же склад, где парней уже ждало весьма продвинутое снаряжение. Не то, с которым они тренировались, а гораздо, гораздо лучше. Последние разработки брони, продвинутые умные пушки, тактические шлемы со встроенным ИИ-помощником, электроотмычки и ещё много чего интересного. Сам заказчик остался где-то в городе. Но с помощью небольшой программной настройки в нейрочип каждого из них постоянно находился на связи и сказал, что будет координировать операцию извне. Казалось бы, у него всё схвачено. И всё же, всё же Ганса что-то смущало. Хотя что значит что-то? Вся эта ситуация казалась ему дурно пахнущей. И если бы не огромные долги, в которые его загнали кредиторы, А точнее, он сам себя загнал. Вероятный русский немец не стал бы соглашаться на столь опасное занятие. Но пристрастие к наркотикам и вероятность того, что в скором времени его просто грохнут за просроченные платежи, сделали своё дело, и он согласился. Готовьтесь, парни. Механические слова, прозвучавшие в голове, заставили Ганса вздрогнуть, но он почти сразу взял себя в руки. За всё время подготовки парень так и не смог привыкнуть к изменённому модулятору голоса заказчика. "Слышали?" обратился к бойцам Хан. "Так точно, командир", лениво отозвался Леший. "Наконец-то", Дубина нервно дёрнул головой. "Надеюсь, всё пройдёт как по маслу. Указания выполняй, и всё будет тип-топ", хмуро бросил Ганц. "Камеры отключены. Можете приступать". Хан распахнул двери глайдера, и наёмники один за другим выскочили из транспорта. На улице стояла ночь. Слабый свет фонарей на двух концах проулка едва добирался до того места, где отряд остановил машину. Пробежав десяток с лишним метров, мужчины в боевой экипировке свернули в ближайшую подворотню, миновали узкую арку прохода и оказались в небольшом дворике, огороженном со всех сторон высокими стенами домов. Над одной из дверей, выходящих сюда, горел довольно яркий фонарь. Он освещал почти весь пустырь, так что наёмники без труда разглядели двух атласов, стоявших рядом с задним входом в казино. Охрана не успела среагировать. Три короткие очереди кумулятивных патронов изрешетили мужчин в белоснежной броне, которая тут же местами окрасилась в красный цвет. Бросив взгляд на небольшую купольную камеру над дверью, Ганс облегчённо понял: заказчик не обманул. Устройство было отключено. Оказавшись рядом со входом, наёмники выстроились в боевой порядок. Ханшел первым, и дождавшись команды заказчика, аккуратно повернул ручку и потянул дверь на себя. Она оказалась не заперта. С такими возможностями этот тип мог провернуть ограбление, не вставая с кресла, подумал Ганс. Но всё же двинулся следом за напарниками. Длинный и узкий коридор оказался пуст. Вдалеке слышался людской гомон. Ночь была в самом разгаре, и разгорячённые азартом посетители заведения даже не подозревали, что через несколько минут кто-то обчистит казино. Как впрочем, этого не подозревали и его сотрудники. Ещё двух охранников отряд Хана встретил в соседнем коридоре. Это были не атласы, скорее всего, люди, принадлежащие непосредственно к клану Годуновых. Они настолько обомлели от вида четырёх вооружённых бойцов, что даже и ртов открыть не успели. Припав на колено, Хан открыл стрельбу, и меньше чем через секунду к нему присоединился лесник, идущий вторым. Глушители скрыли звуки выстрелов, и на полу сели ещё два трупа. Ганс вновь обратил внимание на камеры под потолком и вновь убедился, что они отключены. Большим плюсом всей операции было то, что в игровые залы наёмникам соваться не требовалось. Достаточно было пройти техническими помещениями в центральный пункт наблюдения за казино, а уже оттуда в подземное хранилище криптовалюты. Благодаря руководству, помощи и невероятным возможностям заказчика всё это удалось сделать именно так, как было запланировано. Единственной серьёзной преградой на пути наёмников стала толстенная металлическая дверь, отгораживающая центральный пункт наблюдения от остальной части технических помещений. Но ну и с ней парням удалось справиться в два счёта. Несколько небольших пластидовых зарядов решили дело, сметя препятствие как пушинку. Заказчик, контролировавший ход операции, сообщил, что отрезал систему связи сотрудников казино, так что никто из них не мог вызвать ни своих хозяев, ни охранные агентства, ни полицию. Единственной возможностью такого развития событий были люди в игровых залах. Они могли услышать взрывы, но неизвестный наниматель позаботился и об этом. Он вручил наёмникам глушилку четыре небольшие коробочки, которые нужно было закрепить на стенах одного из коридоров, ведущего в игровые помещения. Активировав их, оставшийся приглядывать за обстановкой Леший, с удивлением обнаружил, что между устройствами образовались несколько тонких линий, через несколько секунд превратившихся в нечто вроде пластичной сетки, останавливающей звуки. Внутри пункта наблюдения наёмников снова встретила охрана, но и в этот раз неожиданшие нападение люди годуновых не продержались и нескольких минут. Во время короткой, но весьма жестокой перестрелки ранили Дубину, но пуля прошла броню и предплечье на вылет, так что тот даже не переживал по этому поводу. Переступая через разбитые экраны, проекторы, кипы каких-то документов и трупы, Хан направился к неприметной двери, спрятанной за одним из шкафов. приложив к ней магнитную перчатку, почувствовал, как рука прилипла к металлической поверхности, и напрягшись, потянул её на себя. Небольшой экзоскелет, усиловший верхнюю часть тела бойца, сработал как надо. Послышался скрип металла, петли выгнулись, и дверь буквально вывалилась наружу. Отключив мощные магниты, Хан оттолкнул её в сторону и шагнул в небольшое помещение. По большому счёту тут не было почти ничего, кроме центрального хранилища данных и системы безопасности казино. Лазерная решётка ограждала четыре сервера, стоявших на небольшом подиуме. Над каждым из них висел включённый голографический интерфейс. Что дальше? спросил у заказчика Ханн, активируя протокол внутренней связи. Жди, велел механический голос. Через пару с лишним минут лазерные линии одна за другой начали гаснуть. Спустя ещё 3 минуты защитная система была полностью отключена. Теперь тебе нужно достать криптохранилище, велел заказчик. Подойди поближе. Хан повиновался. Разглядывая сервера, он обратил внимание на мельтешащие по голопроектору символы неизвестной ему кодировки. Они не были похожи на строчки компьютерного кода и представляли собой скорее просто мешанину самых разных знаков. постоянно находящуюся в движении. Доставай дешифратор и присоединяй его к первому серверу. Наёмник послушно достал из чехла на левом бедре небольшую коробочку. Активировав, он положил её на сенсорную панель серверного интерфейса. Лампочки последнего тут же окрасились ярко-красным, но через мгновение погасли одна за другой, а ещё через минуту отключились и остальные устройства в помещении. Доставай хранилище, сказал заказчик. И в этот момент Хан увидел, как между четырьмя серверами открывается небольшое углубление. Из него медленно поднялось квадратное устройство с собственным дисплеем. На нём отчётливо виднелась надпись 69,7 млн. Убрав его в небольшую сумку, перекинутую через плечо, Хан вернулся назад и скомандовал: "Возвращаемся". Через несколько минут отряд выскочил в небольшой внутренний дворик, откуда и пришёл. Наёмники на всех парах пронеслись по затянутым туманом подворотням, вернулись к глайдеру, и лишь когда вдавший педаль газа до упора Ганс выскочил на кольцевую автостраду, слегка расслабились. Получилось, вашу мать! Содрав с головы тактический шлем, радостно завопил Леш: "Получилось, братцы! Отличная работа, парни!" Улыбнулся хан, доставая из сумки внушительное хранилище с криптовалютой. Сколько там? Почти 70 миллионов. Мы богачи! Ты слыхал, Губина, 70 лепёх. Е... Копать. Вот теперь заживём. Наших там только 40, заметил молчаливый татарин. Это уже детали, отмахнулся леший. Да и как думаете, он заметит, если мы возьмём оттуда чуть больше? Плохая идея, нахмурился хан. Ты же видел, что он умеет делать? Обнаружит недостающие бабки и вообще ничего не заплатит. Точно, точно, покивал худощавый наёмник. Сариан братцы, это у меня адреналин в крови играет. Никто не успел ему ответить. Глайдер, за рулём которого сидел Ганс, резко набрал скорость. Хана и двух других наёмников чуть не швырнуло на пол в этот момент. "Эй, аккуратнее там!" крикнул глава отряда, открывая перегородку в кабину. И тут же Прикусил язык. Ганс безвольно развалился в водительском кресле, закатив глаза. Из рта у него текла пена, а пальцы скрючились словно от сильной судороги. Глайдер нёсся по автостраде на автопилоте, лихо обгоняя немногочисленные мобили жителей столицы, решивших прокатиться за город в эту пасмурную ночь. Что за Голову хана пронзила резкая боль. настолько сильная, что он, не выдержав, вскрикнул и выпустил из рук девайс с украденной добычей. Устройство упало и покатилось по полу, а через секунду к нему присоединился и леший с дубиной. Парни бились в конвульсиях, не имея никакой возможности прийти в себя. С трудом пересильвывая боль и почти ничего не видя за алой пеленой, скрывшей весь мир, хан попытался отключить свой нейрочип. Он прекрасно понимал, что происходит. Заказчик решил убрать исполнителей. Что-то подобное можно было предположить, но никто из наёмников не знал, что неизвестный вместе с тактической настройкой нейрочипа установил туда и весьма опасный вирус, перегружающий нейронные связи. Вместе с ним было загружено и подавление желания рассказывать кому бы там ни было о предстоящем деле, а также провокация мигреней, в случае если наёмники решат проследить за заказчиком или узнать, кто он на самом деле. Впрочем, ничем подобным выкинутые корпорациями бойцы не занимались, так что и использовать подобную страховку не пришлось. Пориноддительное от к лечение нейрочипа сквозь сжатые зубы просидел хан, надеясь, что спутник распознает его команду. Отмена отключения. У вас нет прав администратора. Отключение, сука, извлечение чипа, зарал наёмник, вцепившись в спинку сиденья правой рукой. Левой лихорадочно пытался нашарить слот для устройства, хотя и понимал, самостоятельно достать его не получится. Но шок уже почти полностью поглотил сознание Хана, и он с трудом соображал, что происходит. Именно поэтому он не увидел, как глайдер самостоятельно выскочил на встречную полосу прямо под огромный контейнеровоз. хлопок хруст скрежет металла звук сирены и клаксоны проезжающих мимо мобилей вылетевший через лобовое стекло водитель контейнеровоза перегородившего несколько полос всё это никто из знаёмников уже не увидел они были мертвы меньше чем через минуту к месту аварии на hoverbike подъехал мужчина в чёрном кожаном костюме он с лёгкостью сорвал остатки боковой двери фургона торчащего из-под массивного тяжеловоза и достал оттуда устройство с криптовалютой. Осмотрев покорёженные куски металла ещё раз, спокойно развернулся, сел на свой байк и уехал в ночь. Ещё до того, как вдалеке послышались сирены скорой помощи и полиции,